кое что разъяснить. Молодец потерял терпение и пробормотав сквозь зубы проклятие, попробовал оттолкнуть Тарзана. Человек-обезьяна только улыбнулся и, повернув Верозилу, схватил его за шиворот и потащил к столу, не обращая никакого внимания на его проклятие, удары и старания вырваться. В первый раз Николай Роков имел дело с мускулами, благодаря которым Их обладатель вышел победителем из стычек с нумой и львом и с трикозом, гигантской обезьяной самцом. Человек, бросивший Дкуду обвинения, и два других игрока вопросительно глядели на графа. Другие пассажиры столпились вокруг, ожидая разъяснений. Этот человек сошёл с ума, говорил граф. Джентльмены, прошу вас, обыщите меня. Обвинение смехотворно, сказал один из игроков.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 Я сам видел, как они были положены туда. Все обернулись с удивлением в сторону говорившего, молодого человека крупного телосложения, державшего за шиворот выбивающегося пленника. "Тут заговор", сердито крикнул Докут. "У меня нет никаких карт". И с этими словами он опустил руку в карман. Мёртвая тишина воцарилась на мгновение. Граф мертвенно побледнел.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 Господин граф не знал, что у него в кармане есть карты. Они были положены туда без его ведома во время игры. С того места, где я сидел, вон в том кресле, я в зеркале видел всё происходящее. Вот этот господин, которому я сейчас помешал скрыться, положил карты в карман графа. Декут перевёл глаза Старзана на человека, которого тот держал. Бог мой!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 милый проказник по сравнению с Николаем роковым. В этот вечер, войдя к себе в комнату, Торзан нашёл на полу записку, подсунутую очевидно под дверь. Развернув её, он прочёл: "Господин Торзан, несомненно, вы не отдавали себе отчёта в том, какое серьёзное оскорбление вы нанесли, иначе вы не сделали бы того, что сделали сегодня. Я готов верить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 предлагаю С полным уважением Николай Роков Злая усмешка заиграла на минуту на губах у Тарзана, но он сейчас же перестал думать о произошедшем и лёг спать. В одной из соседних кают Крафине де Куд говорила со своим мужем. "Почему вы так мрачны, дорогой Рауль?" спросила она. "Весь вечер вы были очень удручены."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 Не могу даже ради вас. Рано или поздно я передам его властям. Я даже наполовину решился уже рассказать обо всём капитану до того, как мы подойдём к берегу. На французском проходе мне ничего не стоило бы, Ольга, выполнить эту роль нимзиды. Ах, нет, Рауль. С этим восклицанием графиня опустилась на колени перед мужем, сидевшим на диване, с опущенной головой. Не делай этого,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 Я уж и сам был готов усомниться в себе, когда этот э, господин Тарзан притащил к столу вашего драгоценного Николая и разъяснил всю их трусливую махинацию. Господин Тарзан? переспросила явно удивлённая графиня. Да. Вы его знаете, Ольга? Я видел его. Локей как-то показал мне его. Я не знал, что он так известен. Ольга Дыкут перевела разговор на другие темы. Она вдруг поняла, что не так просто объяснить, почему локей показал ей господина Тарзана. Возможно, что она чуть-чуть покраснела. Граф её муж смотрел на неё со странно ироническим выражением. Ах, подумала она. Нечистая совесть всюду находит пищу для подозрений.